Глава 37. Вот таким образом, медленно и матерно, кое-как придерживаемый парнем, я сполз вниз. Первым делом попытался подойти к Крис, но мне не дали такой возможности. Паша возмущенно заорала в ухо, спланировав мне на плечо, а королева сама метнулась навстречу. Быстро ощупала, прикусив губу, заглянула в лицо и отвернулась. «Курка!» прокомментировала ворона, но Крис только независимо дернула плечом, продолжая смотреть мимо. «Всё ещё дуется? Или просто переволновалась?» «Нормально все со мной!» – я вздохнул. «Живой! Вы вовремя появились! Из меня еще не успели выудить никаких тайн!» – сказал и слегка натянуто улыбнулся. Вроде бы неловко пошутил, но и дал понять Крис, что тайник с кольцами в безопасности. — Да уж, понятно. Герой! — проворчала королева, разворачиваясь ко мне и неожиданно обнимая изо всех сил. — Дурак! Я испугалась ужасно! — Лорд Крайчестер, я запрещаю вам так рисковать собой и попадаться в лапы ко всяким садистам-извращенцам. Это понятно? — Карр! — подтверждающе подала голос Паша, продолжая балансировать на моем плече. А я выдохнул. Нормально. Крис точно не дуется. Просто испугалась за меня. Но сейчас уже возьмет себя в руки. Все хорошо. «Прости, что я на тебя наорал!» Улыбнулся немного виновато. «Я за тебя тоже беспокоился». «Да, я и сама тоже сорвалась!» Пробубнила Крис мне в халат. «Спасибо, что отправил спать. Мир восстановлен. Я почувствовал облегчение». аж пошатнулся. Меня тут же снова обхватили, потащили и усадили. Халат отобрали, рубашку расстегнули. Главный целитель что-то злобное начал говорить, рассмотрев мою спину. Можно подумать, он раньше не видел следов от хлыста. «Учитель здесь?» спросил я, чтобы отвлечься от весьма болезненных манипуляций сердитого лекаря. «Да, край, я здесь», Я оглянулся и увидел в дверях знакомую фигуру. Герш Трудель не изменял себе и все так же кутался в длинный балахон, а лицо прятал в глубине капюшона. Но выглядел, словно бы немного помято и... смущенно. Хм, ладно, это потом. Меня напичкали ядом желтохвостика. Посмотрите, пожалуйста. Ширядья Трудья! Впрочем... По твоему виду не скажешь, что они успели всерьёз навредить. Думаю, справимся. Ну-ка, вы все отойдите. Крис, сюда. Следи внимательно, что я буду делать. Однажды может пригодиться. Край, убери блок. Открываться было неуютно. Это сто крат хуже, чем быть голым физически. Мне предстояло полностью обнажиться ментально. Учитель сдвинул капюшон, Наклонился ко мне и вдруг выругался. «А это что? Почему не сказал сразу ширять?» Обтянутый белой тканью палец подцепил противомагический блокирующий ошейник и резко дернул. «Замокший дозара!» — зло прошипел Герш Трудиэль. «У меня холодок побежал попылающий от боли спине. Замокший дозара на антимагическом ошейнике!» На моей шее. Я идиот, мог бы раньше догадаться. Похоже, с магией мне придется попрощаться. Снять это украшение не сможет никто, кроме верховного жреца проклятого бога. Пашка. Уф-уф-уф, всех спасли, все молодцы, можно выдохнуть. Правда, говорят, главный жрец утек, но это дело поправимое. Я его гада хорошо запомнила. Он мне ответит, из-за побитого вивисектора, из-за кур с железными когтями, из-за мой почти случившийся инфаркт. Теперь все вроде хорошо. Вивисектора мы его сняли с карниза, с куркой они помирились, даже обнялись. Такие мимимилые оба, как братик с сестричкой, что во мне ревность даже не каркнула. А потом пришел учитель, И у нас случился очередной звездец. Вот не зря я подозревала, что стрекозлы в ботинках. Они подозрительные. Нет, я не этот, не ксенофоб. И если отвлечься от Офигения, он даже ничего, так симпатичный, стройный такой, глаза большие, блестящие, радужные, крылышки как прозрачный плащик за спиной, ножки как у кузнечика, коленками назад. Как он умудрялся на этих коленках, кстати, двигаться так, что в плаще его походка выглядела совершенно человеческой. Магия, наверное. Но мне вот не нравится, как он на крае шипит и ругается. Не нравится. А, это он не на вивисектора? Это на его ошейник. Текс, Я снова села краю на плечо и пихнула руку учителя крылом. Не загораживай. Ну... И что тут у нас? Хм, замок кодовый. Всего три колесика с цифрами. Привычными такими арабскими цифрами из моего мира. И что еще? Божья морда попаданец или как? С другой стороны, они пофигли. Главные лица у всех присутствующих стали такие траурные, словно это не маленький замочек, который мизинцем скрыть можно. а здоровенный камень, который цепью примотали к шее Вивисектора и прямо сейчас будут топить. Хм, надо что-то делать. Я прищурила вороний глаз на ошейник. Да обычный металлический трос, как от велика, и замок копеечный с рынка садовод, где они пучок на пятачок. Сейчас вскрою даже не кашляну. Но для этого надо ж превратиться... а я почтанники краю пожертвовала. В целом не жалко, да и стеснительностью я не страдаю. Вот не с моей фигурой судорожно ладошками прикрываться. Но почему-то чувствую, что в присутствии толпы народа сверкать с голыми прелестями превращенной в человека вороны не стоит. Народ и так шокирован временным разоблачением учителя. Стрикозелых впечатлил по самое «не могу». «Леди, я готов пожертвовать вам свой плащ», — вздохнул Штрудиэль. Все равно все присутствующие уже знают, что я из расы Эльфар. Это никогда не было тайной, собственно. Просто в последний раз я снимал маскировку больше сорока лет назад. А люди... Э -э -э, им свойственна некая забывчивость. Так что ничего страшного». И это забудется. «Еще через сорок лет!» Серьезно вздохнула королева. Я на нее даже оглянулась. Проверить, всерьез она или прикалывается. Фиг знает, по лицу не понять. «Именно!» – невозмутимо подтвердил пахнущий яблочным пирогом стрекозел. «Так что мне нет смысла жадничать, и я могу спокойно отдать плащ леди». «Вы ведь, если я правильно понял, знаете, как снять замок. Но не хотите превращаться в связи с... Э, отсутствием одежды?» Вивисектор при этих словах обеспокоенно завожкался и открыл было рот, чтобы начать протестовать. Но я на него строго каркнула и слетела с плеча на табуретку, которую приволокли спасатели». Учитель сбросил плащ и накрыл им меня вместе с табуреткой. А там раз-раз, и я вот она, с пальчиками для вскрытия замков вместо перьев. «Я видела, у вас там у лекаря стетоскоп есть, можно мне его принести?» Перешла сразу к делу, ощупывая одновременно замок и стараясь не отвлекаться на то, что кожа у края очень теплая и гладкая, а от нечаянного прикосновения меня бросает в жар». Что? Поразились все почти хором. Штуковина, с помощью которой лекарь слушает дыхание пациента, терпеливо пояснила я и, не глядя, цапнула просимый предмет, который мне почти мгновенно притащила сама королева. В дело душки в уши прижала пластинку звука уловителя к замку и скомандовала. Тишина в башне! Специалист работает! Потом подумала секундочку и решила упростить себе работу, задав вопрос. «А у этого вашего шахер-махера-базарного какие-нибудь любимые даты есть? Ну, типа годовщина строительства первого храма или, я не знаю, день самой упертой жертвы?» Обычно кот на замке стараются не от полды придумать, а привязать к чему-то знакомому, чтобы самому не забыть. «О! Крис!» Ты вроде говорила, что главного жреца опознали. Он какой-то аристократ паршивый. Какого числа у него день рождения, у сволочи? Потому как все присутствующие, включая края, начали давиться кашлем, я поняла, что ляпнула что-то не то. Подняла глаза. Да нет, вроде все нормально. Чего они? Королеву по имени назвала. Ну так мы уже дурами три раза обменялись. Свои ж люди, почти родственницы. Вон, она сама, хотя и кашляет, но скорее от нервного смеха. Ну и ладно, сейчас главное — кот разгадать».